Глава третья. Мать. «Как я и говорил, смертным свойственно не замечать действительно важного из-за эмоций», произнес Гордер, когда мы выехали за пределы поместья. «Предполагаю, ты расстроен из-за той магограммы. Вот пока в тебе бушуют переживания, мир окружающий проносится перед тобой, а ты не видишь». «Я не думаю, что сады — это важнейшие вещи в жизни смертного», ответил я. «В жизни вообще нет ничего неважного, кроме переживаний», — хмыкнул эльф. «Смертные слишком зациклены на себе и на том, что происходит в их головах. Предполагают, строят теории заговоров и из-за этого не видят истинной картины мира. А жизнь тем временем стремится вперед, не обращая внимания на препятствия, существующие лишь в чьих-то головах». «Ага. И это говорит мне тот, кто сам недавно выглядел как развалина». Значит, ему, эльфу, можно предаваться грусти и тоске, а простым смертным нельзя. Как же задолбали эти двойные стандарты. «Наверное, ты думаешь о том, что я лицемерю, ведь сам недавно пребывал в унынии». Я ничего не ответил. Вот и верь эльфам, что они мысли не читают. «Никто не совершенен абсолютно», — усмехнулся Гордер. «У каждого на пути случаются препятствия, стремящиеся сбить с толку». Но это не избавляет от необходимости стремиться к абсолютному совершенству. «О каком абсолютном совершенстве вы говорите?» «Похоже, у меня снова начался очередной всплеск гормонов. По крайней мере, сейчас мне хотелось наорать на самодовольного эльфа. Каким образом вы стремитесь к...» «Чему там?» Я поймал себя на мысли, что неплохо бы фильтровать слова. «Еще помню, как он мне кислород перекрыл, но почему-то держать себя в руках хотелось все меньше и меньше». «Да у вас же не осталось ничего. Ради чего вам жить? Какая цель в вашей жизни? Сидеть в своем особняке, как в теплице, и прирастать корнями или пускать ботву из головы? В моем понимании важнейшая цель всего живого — жить и продолжать род. Ну или оставить что-то после себя. Так для чего вы там живете? Как собираетесь продолжать род? Эльф меня не перебивал, а я заводился все сильнее. Да... Говорят, что эльфы бессмертны, но по факту ваш сын и внук мертвы. Я вдруг вспомнил свою сегодняшнюю драку с вампирами на арене. Получается, что ни хрена вы не бессмертны. Вам просто не приходится умирать от старости. Вы подменяете понятие, выдавая желаемое за действительное. Если сейчас в эту карету долбанет метеорит, и мы подохнем, какое совершенство вы оставите в этом мире после себя? Я думаю, вы ничем не отличаетесь от тех же эрков. Просто пафоса у вас побольше. живете чуть подольше. Да и вместо наркотиков что-то иное. Скорее всего, самолюбование. Я в любой момент ожидал, что мне сейчас перекроют кислород. Но этого не происходило. Эльф смотрел на меня с ничего не выражающим лицом. «Я вот вас не знал до этого», — продолжил я. «А то, что узнал вас, никак не повлияло на мою жизнь. Вы вроде мой предок. Благодаря вам появилась на свет моя мать, а потом и я». Но на этом ведь все. Вас больше нет. По крайней мере, для меня. Вот моя мать родила меня. И я даже без вас найду тех уродов и сделаю с ними что-то страшное. Но скажу честно, если бы кто-то показал мне видео, на котором насилуют вас, мне было бы плевать. Возможно, у женщин в этом преимущество перед мужчинами. Но вклад моей матери я ощущаю. Как минимум в том, что она оплатила мое образование в лучшей школе этого города. Моя тетя растит меня, хоть и не имеет особых возможностей, да и обязательств передо мной. Ради нее я тоже готов на многое. Как минимум вернуть должок. А в вас я не вижу ни совершенства, ни какого-то иного толка. Уж извините. Наверное, мне нужно было выговориться. Выговорился. Теперь можно перекрывать мне кислород и делать еще что-нибудь. После того, как я умолк, эльф смотрел на меня еще с минуту. В этом и есть все смертные. Ставите себя и свой эгоизм на первое место. С чего ты взял, что жизни от тебя хоть что-то нужно? Продолжение рода или достижения? Ты просто крошечная частичка мира, волей случая, наделенная способностью мыслить, а того и вести себя бы как. Мы вот сейчас едем в карете. Представь, что одно из колес вдруг обретет разум и решит крутиться в обратную сторону или вовсе передумает быть колесом. «Это будет его личное дело», — хмыкнул я, не совсем понимая, к чему клонит дед. «К тому же, думаю, у колеса в карете не особо много выбора». «Именно», — ответил эльф. «Система, в которой оно оказалось, не позволит вести себя иначе или быть чем-то иным. А вот у разумных все иначе. К нам природа слишком щедра и расточительна, хоть и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно. Деревья растут и дарят плоды». Кислородом насыщает все вокруг. Бабочки порхают и пыльцу разносят, ничем не забивая себе голову. Не мнят себя вершины эволюции, хоть пользы приносят гораздо больше, чем ты. А от разумных не то, что толка нет. Вред один. Животных бьем, деревья рубим, магический фон рушим. Так с чего ты решил, что озвученные цели являются истинными?» «С чего ты взял, что простое дерево, которое тянется ветвями к солнцу, менее значимо, чем ты, потому что не думает о потомстве или о глобальных целях в жизни?» Повисла пауза, на протяжении которой я судорожно искал, что ответить. Не потому что задумывался на эти темы или имел на этот счет твердое мнение. Просто хотел сказать хоть что-то, лишь бы не соглашаться с зазнавшимся эльфом. «Так я и не дерево», — возразил, наконец, я. Может, я пока не создал чего-то сопоставимого с производством кислорода, но так я только в начале пути. Гномы вон регулярно что-то интересное создают, куют всякие изделия, дома строят. Ваш замок тоже ведь кто-то строил? Он построен давно. Тоже, так сказать, ошибка молодости. Но я вот думаю, что у нас эльфов куда больше общего с деревьями, чем с полуэльфами, людьми или еще кем-то. Мы хоть стремимся к гармонии. Остальные же ее отрицают и пытаются подчинить природу своей власти. «Мы все такие, какие мы есть», — буркнул я. «Такие, какими родились. Я что-то не вижу ни одного дерева, которое порхает по лесу и разносит пыльцу или разъезжает на карете и умничает, как жить правильно. Мы зачем-то такие и есть, и отрицать свою природу, на мой взгляд. Чистый идиотизм. Я умею думать. Значит, так и задумывалось. Я увидел сегодня неприятные вещи, которые, возможно, прямо сейчас происходят с моей матерью, и чувствую в себе желание убивать всех причастных. Значит, так и должно быть. Я не собираюсь сидеть и ждать у моря погоды, когда мои враги сами передохнут. Деревья, знаете ли, когда долго ждут кого-то, то обязательно встречаются со своим дровосеком. А вы сами сейчас отправились в школу разыскивать своего врага. Что-то не похоже на поведение деревяшки или овоща. Ну или «Как вы себя идентифицируете?» «Да и там, в своем кабинете, когда кислород мне перекрыли, не очень-то это было похоже на то, что вы здесь описываете». Эльф хмыкнул и опустил глаза. «Жаль, что твой век короток, а в твоих жилах нечистая кровь. Ты просто не доживешь до того момента, когда мои слова станут для тебя очевидными». «Козел старый. По-любому уходит от темы, зная, что я проверить не смогу». Видимо, его и правда все происходящее сильно подточило. Только он даже сам себе в этом признаться не хочет. Решил за мой счет самовыразиться. Да вот не удался нравоучительный сеанс. И сам не знаю от чего, но мне его совсем не жалко. Может, если бы больше участвовал в жизни своих детей, все вышло бы совсем иначе. Знал ведь, что за ним какой-то урод охотится. И пальцем о палец не ударил. Вот и вся суть пространных рассуждений. Тут дела надо делать. действовать на опережение, оберегать своих, а не наблюдать, как растут деревья и насилуют родную дочь. Вот передо мной бессмертный эльф, который вроде бы должен впитать мудрость веков, а по сути — запутавшийся в себе глупец, не видящий дальше своего носа. Дальше ехали молча. Мне даже на миг подумалось, что все это время Гордор слушал мои мысли, но я тут же выбросил это предположение из головы. А вообще этот эльф, похоже, не совсем уравновешенный. То он меня задушить готов из-за какой-то мелочи, то философствует в ответ на мои откровенные наезды. Либо так, либо я чего-то не понимаю». «Это абсолютно не проблема, мой друг», — произнес вдруг Гордор, глядя в пространство. Я вопросительно посмотрел на него, но он проигнорировал мой взгляд. Наверное, не мне сказал, хотя в карете кроме нас точно никого не было. «Он по имени-то ко мне не обращается. С чего ему меня другом называть?» Пожав плечами, я отвел глаза, уставившись в панорамное окно. Мимо проносились деревья и другие детали ландшафта. Те самые, за которыми можно бесконечно наблюдать в дороге. Иногда я видел проезжающие автомобили и кареты, которые закономерно так и заявляли всем об оснословном богатстве владельцев. Поэтому я не сразу сообразил, что происходит, когда три таких дорогущих транспортных средства перегородили дорогу. Карета притормозила, а я принялся оглядываться. «Не похоже это на Шрёдгер». «Кстати, о родне!» — хмыкнул эльф и очень быстро покинул карету. Я даже и не понял, как у него это получилось. За тремя автомобилями я разглядел подозрительно знакомый черный фургон. Стоило деду покинуть карету, как из автомобилей и фургона тоже стали выбираться фигуры. Я присмотрелся. Несмотря на то, что до них было не так далеко, мне приходилось напрягаться, чтобы понять происходящее. Будто окно искажало вид, делая его менее четким. Похоже, между сторонами начались какие-то переговоры, но звук до меня тоже не доходил. Не знаю, что там происходит, но сидеть в карете я точно не собираюсь. Распахнув дверь, я оказался под удивительно ласковым осенним солнцем. Стоило покинуть карету... когда меня стали доноситься звуки голосов, и я застыл на месте. Дверь была довольно высокой, поэтому я мог стоять в полный рост, при этом меня не было видно. «Он убил моего сына и моего мужа», — громко произнесла, скорее всего, эльфийка, вот только голос ее был далеко не мелодичный, не умиротворенный, если выражаться терминами Гордора. И, кажется, я знаю, что именно так нарушают ее гармонию. «Он и моего сына убил, да еще и внука», — ответил Гордор. — А еще он тоже мой внук. Думаю, мы решим все внутри семьи. Поверь, я серьезно его накажу. Я должна его убить, — прошипела женщина, сделав ударение на «я». Похоже, она решила, что дед меня везет куда-то, чтобы замочить. Хотя у меня по спине пробежали мурашки. — Ты ведь эльфийка, мать, — произнес дед. — Убийство не в твоей природе. Зачем ты извращаешь свою суть? «Ты ведь не вампир!» Последнее слово он произнес как нечто омерзительное. «Тогда я хочу присутствовать, хочу видеть!» произнесла она. «Я не собираюсь его убивать», — ответил Гордер. «Ты, видимо, неправильно меня поняла. Я повторю, кроме всего прочего, он мой внук. Мы решим все внутри семьи». «Внук?» — взвилась женщина. «Совете-легенды ходят о твоей ненависти к полукровкам. Ты же из прихоти...» Женщина почему-то прервалась, зато заговорил Гордер. «Все меняется», — успокаивающим голосом заметил дед. «В мире вообще нет ничего постоянного». «Я пришла не за твоими нравоучениями. Я хочу его смерти», — прорычала женщина. «Он заслужил». «Этого не произойдет», — ответил старик. «По крайней мере, не сейчас». «Ты... Я сама его возьму. Если понадобится перевернуть вверх дном твой дом, я это сделаю. Я на все пойду». «Зачем портить мой дом?» — усмехнулся Гордер. «Он сидит в моей карете. Вернее, стоит рядом и подслушивает». «Не люблю такие моменты». Я тут же выступил из-под защиты двери, и на мне скрестилось около десятка пар глаз. Понять, кто есть кто, было невозможно. Все присутствующие были эльфами. Одеты они были все одинаково, в какие-то черные костюмы и строгие платья, будто офисные работники. Еще я разглядел того эльфа, который сегодня в сопровождении эрков пытался взять меня в плен. Вроде и картина выстраивается. Сразу стало ясно, кому и зачем я понадобился. Слова деда меня, конечно, не порадовали, но пусть только кто-нибудь дернется. Эльфы мне были по барабану. Если понадобится, я и берсерка активирую. Никому не позволю себя больше схватить. Хватит с меня. — Ну что, женщина, уверена ты, что готова лишить кого-то жизни? — спросил дед. — Ты молода, в тебе сейчас говорят эмоции. Поддашься и вполне можешь потерять себя навсегда. Убийство разумного — это такая дверь, которую лучше не открывать. Опять он заладил свою философию. Уверена. Шепнула одна из эльфиек, однако я очень хорошо расслышал ее слова. В следующий миг она выбросила вперед ладонь, и с нее тут же сорвалась ветвистая молния, устремившись ко мне.